196. Март, 23. Все, что делает человек наедине, все его мысли для пространства не тайна, все видимо и все запечатлено. Невежество думает, что что-то можно скрыть из содеянного или утаить мысли. Но коснувшийся снов уже понимает, как разница между собою, видимость плотная и видимость тонкая. Помимо свитков Акаши, В ауре своей несет человек знаки прошлых свершений. Очищение ауры от пятен и язв духа — задачи, идущих за мною. Часто думают, вот я очистился и преуспел, а не так-то просто вырвать зло с корнем. Корни могут остаться глубоко под внешними наслоениями и снова дать неожиданные ростки. проверка необходима. Если кажется, что все обстоит хорошо, и мысль уже не беспокоит, можно себя проверить на снах. Сон иногда искренний и и неижитые свойства, тенденции, желания себя уявляют во сне.